Четыре. Хомячки в бесконечном городе. За ночь коляску старика кто-то утащил. Апэ расстроился, но всех больше Руслан, поскольку понимал, что придется посадить этот ноющий зад себе на шею. Идти стало тяжело. Многие машины за ночь окончательно прогорели, и теперь над их почерневшим скелетом строился дымок. А если загорятся дома? Татьяна посмотрела на жилой комплекс, что тянулся вдоль улицы. Их же не потушишь. «Что будет, то будет. Ну что, встал? Пошли!» Старик подпрыгнул на ш е е Руслана, словно он сидел на лошади. «Не дергайся, не ребенок». «Ладно», — обиженно проворчал старик. «Давай к супермаркету». «Что там делать? Ведь все разворовали», — сказал Руслан. «Нет, не все. Там есть телеги для продуктов. Не будешь ведь вечно таскать меня на ш е е Еще чего бросишь? Давай топай». «Ладно, старик». Тут ты прав. Лучше тебя в тележке катить, чем на шее. Они тронулись в сторону огромного здания, куда входили одинокие люди в надежде найти хоть что-то съестное. Вера озиралась по сторонам, даже старик, и тот притих. о н видишь, с той стороны куча телег. Давай вправо. к а п ы н н и удержался и подпрыгнул, словно хотел придать ускорение ногам Руслана. Они подошли к разбросанным тележкам. Вера быстро подкатила одну из них, и Руслан с облегчением опустил в нее старика. «О, р а с т и р а е шею ь ш с чувством легкости», — сказал Руслан. «А ты знаешь, твоя шея тоже не ахти какая. Давай сюда сумку. И что там у тебя есть?» Теперь идти стало легче. Правда, маленькие колесики-тележки не могли переехать через бордюр, и тогда приходилось ее наклонять. Старик кряхтел, но молчал, прекрасно понимая, что она буза. Минут через двадцать, покачивая головой из стороны в сторону, он задремал. Несколько раз останавливались, чтобы передохнуть, а после шли дальше. Да их цели было еще далеко. Вдруг девочка взвизгнула и резко остановилась. То же самое сделал и Руслан. «Чего это они?» Открыв глаза, спросил старику Татьяны. «Что увидели?» Он завертел головой и даже постарался приподняться, чтобы рассмотреть, что происходит. «Смотри, там, кажется, автобус!» Сказала Вера и запрыгала на месте. «Вроде как да». Прищурившись, ответил ей Руслан. «Какой еще автобус?» Старик видел на дороге только искореженные машины. «Он едет! Точно едет!» — радостно сказала девочка и замахала рукой. «Это похоже...» е в е р а стой!» — сказал Руслан и посмотрел назад. Его взгляд прошел сквозь Татьяну, которая стояла перед ним, но он ее не видел. «Что случилось?» — спросил старик и потянулся рукой, чтобы отдернуть Татьяну. которая словно загипнотизированная смотрела на Руслана. «Что случилось?» «Система заработала», — ответила она. «Держи их, а то убегут. Держи крепко». Татьяна подошла к Руслану и обняла его. Он не ожидал этого и чуть было не оттолкнул невидимые руки. «Вер, стой! Система включилась. Подойди ко мне. Где твоя н е п о т е р я ш к а «Вот». Девочка посмотрела на ленточку, что была привязана к ее руке. а второй конец ленты висел в воздухе. «Мам, ты тут?» Татьяна вытянула руку и погладила девочку по голове. «Она тут», — сказала Вера. «А дедушка?» «Тут я тут. Нечего меня лапать. Убери от меня свои руки». Дед оттолкнул руку Руслана. «Здесь он. Куда же ему деваться? Брыкается». Руки Руслана приподнялись и коснулись лица Татьяны. Он ее не видел, но ощущал. Руслан словно слепой изучал ее нос, брови, щеки, коснулся губ и шеи. «Эй, голубки, может, пойдем? Вы тут не одни». «Постой, старик, они нас не видят, не слышат, только могут ощущать руками». «Эк, невидаль, я есть хочу. Хватит тискаться, пошли уже». Старик, как обиженный ребенок, отвернулся. Татьяна взяла руку Руслана и положила ее на ручку тележки. Он понял, что надо делать. и тележка сразу покатилась в сторону черного дыма, что поднимался над промышленным кварталом. Вера не видела Татьяну, но чувствовала ее руку. «Он красивый, правда?» Сказала она, когда Руслан отошел чуть подальше. «Он мне нравится. Хороший папа. Не бросил меня, а потом пришел за мной. Мы бы с ним остались у меня дома. Но кушать нечего. Даже вода кончилась. Мне кажется, мам, ты ему нравишься». Вера почувствовала, как невидимая рука сжала ее ладонь. «А что? Это же круто! Он живой, не механический. И ты тоже!» Невидимая рука погладила ее по голове. «Вот бы у нас была настоящая семья. А дедушка, он тоже хороший. Но если за ним поухаживать, перестанет ворчать. Он мне тоже нравится. Складный ножичек подарил». Вера не слышала, что ей говорила мама, но чувствовала ее настроение через руки. Иногда путь был свободным, и тогда идти становилось легче. Но порой людей было так много, что приходилось останавливаться и ждать, пока появится просвет в их длинной колонне. Старик сидел в своей коляске, словно маленький ребенок. Он не мог управлять е ю только смотрел по сторонам. АП видел грязных, изможденных людей. Но сейчас они не кричали, как это было утром. На их лицах уже почти не было улыбок. Все они шли в одну сторону, словно по зову. «Куда это они?» «Не знаю. Может, к другому супермаркету, а может, возвращаются по домам», — ответила Татьяна. «Ты уж меня извини, что так получилось. Ну, с твоим чипом». «Да ладно. Ты хотел как лучше. Ведь неизвестно, чем бы все это закончилось. Может, ты мне и правда спас жизнь». «Что будешь делать? Вернешься и поставишь новый? Я бы так и сделал». «Не знаю». «Не знаешь? Но ты же дизайнер. Он тебе нужен. Ты без него никак». «Верно. Никак. Когда первый раз з а п у с т и л а с и с т е м а я плакала. Там была собака. Живая, такая смешная. Увидела цветы. Вон, видишь, они растут». Татьяна показала рукой на длинный газон, который обходили стороной люди. «Раньше как-то не замечала их. А сейчас вижу пчел, птиц. Если прислушаться, то ты их услышишь. Они везде». Татьяна замолчала. «Молчал старик». Он улыбнулся, завертел головой, надеясь увидеть птицу, посмотрел на небо, а после прикрыл глаза. Ты был прав, говоря, что система — это диктатор. Она оградила нас от жилого мира. Думаю, система это сделала правильно, чтобы человек чувствовал себя комфортнее. Ведь раньше все было не так. Люди были зависимы от региона, где они выросли, от семьи, образования. А система постаралась это сгладить. Сейчас все работают. Кто больше, кто меньше. Нет ограничения. Если тебе хватает баллов, можешь совсем не ходить на работу. Но ведь это же скучно. Скучно? Не знаю. Слушай, давай заедем вон туда. Это музей. Я никогда в нем вживую не был. Думаю, это не лучшая идея. Система, возможно, все законсервировала. Если мы и пройдем, то они нет. Попробовать ведь можно? Хорошо, сказала Татьяна, и чуть ж а в ладонь Веры, Поняла ее руку в сторону музея. «Пап, мама хочет что-то сказать», — сказала Вера и посмотрела на здание. «Музей». «Идем», — сказал он и, развернув тележку, покател в том направлении. «А твой парень сообразительный», — сказал старик и довольно хихикнул. «Он не мой парень. У него жена», — пояснила Татьяна и, опустив руку девочки, пошла за тележкой. «Не натуралка. Это не жена, а кукла. Он ее любит». Пусть по-своему, но любит. Вот бы я любил свой комод. Это же надо быть таким идиотом, чтобы влюбиться в куклу. Старик, ты просто представь, что можно. Ты ведь сам любил свою жену. А вдруг она у тебя была синтетиком? Знаешь, я не удивлюсь, если так и было. Ведь ненатуралом стали ставить клеймо не так уж и давно. Раньше они шлялись между нас. Я вообще теряюсь в этом сумасшедшем мире. Мы испоганили его. А чтобы не видеть эту грязь… Система н а д е л а нам очки. Но когда она все восстановила, решила, что так лучше. Ведь уже научилась пользоваться нашим чипом и управлять нами. Да мы просто живые роботы, хомячки в бескрайнем городе. Ты прав. С легкостью согласилась Татьяна. Ты точно в этом уверена? Да. В твоих словах есть логика. Система была изначально, не зная, что она делала раньше, но чип был как вынужденная мера для выживания, а не для развития. а потом, похоже, воспользовалась им в своих целях. Зато посмотри, все были счастливы. Ты и я тоже. Меня старуха обманула. Это человеческий фактор. И опять система решила все исправить, введя лицензию на брак. Взгляни на Руслана. Он не ревнует свою жену, просто любит ее, а она его. Это неправильно. У нее искусственный интеллект. Думаешь, какой у нее уровень? Не знаю. Наверное, девятый. А может и десятый. Зачем ей такой высокий? Она живет с человеком, а не с машиной. Поэтому наивысший уровень. А ты что, решил жениться? Скучно стало, пошутила Татьяна и посмотрела на большую вывеску входа в музей. Больно мне это надо. Вот от сиделки не отказался бы. Вы же не будете меня вечно катать и слушать мое ворчание. Ну, чего стоим? Поехали. Старик дернул коляску, подталкивая ее вперед.